Суицидальное поведение отражает признание индивидам собственной уязвимости, устраняя конфликт между его собственным опытом и опытом терапевта. С этой точки зрения индивиды с ПРЛ не только признают собственную уязвимость, но и принимают поведенческие и биологические законы, которые лежат в основе возникновения и поддержания их нынешнего состояния. Пациенты остро осознают несправедливость своего положения. Временами пациенты с ПРЛ верят, Что жизнь все-таки может быть справедливой, но она справедлива почти ко всем, кроме них. Что она должна быть справедлива к ним самим в первую очередь. И что жизнь может быть к ним справедлива, если они просто поймут, что для этого нужно сделать. Но бывают времена, когда пациенты с ПРЛ теряют всякую надежду понять, что же именно им следует делать. Они могут считать себя хорошими людьми, по крайней мере такими, которые к этому стремятся, с неподконтрольными и поэтому безнадежными недостатками. Каждое нарушение поведенческих норм сопровождается сильными чувствами стыда, вины и раскаяния. Пациенты чувствуют себя треснувшими вазами в магазине керамики. Они безобразны, ни на что не годятся, поэтому их задвинули в какой-то темный угол, чтобы не пугать покупателей. Хотя они изо всех сил пытаются найти клей или глину и починить себя, их усилия в результате ни к чему не приводят. Находясь в эпицентре интенсивных эмоциональных страданий, индивид с ПРЛ часто считает, что окружающие, особенно терапевт, могут избавить их от боли. Если только захотят, можно сказать, что они страдают противоположностью паранояльного расстройства, расстройством доверия. Конфликт этих устойчивых, иногда выражаемых в резкой форме ожиданий пациента и в равной мере выраженных беспомощности и неэффективности, переживаемых терапевтом, становится причиной одной из самых распространенных в терапии драм, в которой участвуют индивиды с ПРЛ. Неадекватная помощь приводит к тому, что эмоциональная боль и неподдающееся поведение пациента усиливается. Пациент чувствует себя пренебрегаемым, непонятым, глубоко обиженным. Терапевт чувствует себя столь же непонятым и полагает, что пациенты манипулируют. Оба готовы напасть друг на друга или бросить всё. Терпение, принятие, сочувствие к себе вместе с попытками добиться постепенных изменений, управление собой, самоуспокоение – это одновременно и составляющие, и результаты синтеза уязвимости и инвалидации окружением чувств индивида. Однако они ускользают от индивида с ПРЛ. Интересно, что модель чередования завышенных ожиданий и безнадежности, как оказалось, характерна для индивидов со слабой, в том смысле, в которой этот термин употреблял Павлов, чрезвычайно реактивной нервной системой, то есть для эмоционально уязвимых людей.